Глава 1. Огромный лесопарк тянется от бульварного кольца на окраины и далее, за пределы столицы. В нем легко заплутать даже недалеко от метро или от железнодорожных платформ, ведь помимо просек и аллей, уже нанесенных на планы, натоптано много потаенных дорожек. Какие-то известны лишь зверям, какие-то — местным завсегдатаем, иные — никому. С наступлением темноты чужак сориентироваться на них не сможет». Несчастный мальчишка, утащив труп с места обнаружения, обязательно затруднил бы поиски. Но и он, начальника опергруппы, лейтенант Введенская, знала, где искать, ведь она уже тут бывала. Лишь для порядка и перестраховки попросила проводника пустить собаку. Та и привела на место к скамейке неподалеку от чертового пруда. «Здесь?» «Точно ли?» Проводник, старшина Кашин, вежливо напомнил. «Анчар никогда не ошибается». Катерина поняла — что, усомнившись в гении овчарки, немало потеряла в глазах ее проводника. А плевать, надоело. Она не собиралась никем руководить, она даже не должна была дежурить сегодня, собиралась посидеть, наконец, с сыном, напиться чаю и вовремя лечь спать. Но капитан Волен, Виктор Михайлович, ее непосредственное руководство, жестко ее подвел, угодив в больницу с язвой. Расхваленные же пополнением все эти вчерашние фронтовики — Из оперативно-розыскных мероприятий могли изобразить лишь общегородскую тревогу или силовое задержание со стрельбой. И поскольку все это сейчас было не нужно, Екатерина Сергеевна была выдернута по тревоге и тотчас назначена исполняющей обязанности, иначе говоря, ответственной за любой промах. Впрочем, сегодня можно было плакать не так громко. Помимо желторотиков в группе были три настоящих зубра. Опытнейший, въедливый, как щелочь, И такой же ядовитый судмедэксперт Симак, уже упомянутый старшина Кашин, бывший пограничник, позже волкодав, и, конечно, тот самый сварливый анчар, престарелый, довольно уродливый тощий овчар, аж из самого Берлина. С последним мог договориться лишь проводник Кашин. Характер у пса то есть высокомерно сдержанный, если что не по нему флегматичный. Но он в самом деле никогда не ошибался. А так, по совести... Просто ворчун, зануда и задавака. Даже лишенный дара речи, он умудрялся показывать, что из всего Кагала работает только он. Изредка помогает Кашин. Прочие же бьют баклуши, путаются под лапами и даром едят кашу. Приведя людишек на место, Анчар глянул на Катерину, покачал лобасты головой, вздохнул, отвернулся. Потом демонстративно налег на поводок. Старшина спросил. — Разрешите, товарищ лейтенант? Катерина позволила, приказав одному из желторотов следовать за ними. Было слышно, как они лосями ломятся по кустам. Наконец, все стихло, Симак желчно сострил. Проснулась Кашинская балонка, как бы в калинин не умотали. Катерина вежливо посмеялась. Судмедэксперт был солидарен с овчаркой и анчаром. Верно, в группе трудится лишь один, с поправкой на персону. Медик был уверен, что это он. И еще... Не надо быть телепатом-мессингом, чтобы понять, что Симак считает чушью, глупостью и личным оскорблением труд под руководством лица никчемного пола. Не война, и без юбок есть кому командовать. Да уж, глупости свойственны и умнейшим людям. Так ведь и остальные никчемы, почитающие себя операми, считают себя ущемленными. Вот и теперь подошел один, бывший разведчик Яковлев, спросил с претензией и пренебрежением. «Что нам тут искать-то?» Тут бы устроить выволочку. Все-таки она руководство, но гордости у Веденской не на грош. Она лишь кротко уточнила. Следы, товарищ Яковлев. Здесь? Веденская, изображая беспокойство, огляделась. Что, места не по нраву? Зря, вполне годные, уединенные места, тропа неоживленная. Да и преступление, не сказать, что очень уж обычное. Темно, — заметил тот снисходительно, как недоумку. — О, и вы заметили? — похвалила Веденская. Отлично, теперь берите ноги в руки и работайте, ищите. Что искать-то? Снова спросил Яковлев. Так они до утра будут логические эллипсы строить, решил Симак и прервал разговор. Ваньку, не валяйте! Все, что сумеете найти, вещи, следы борьбы и крови иных биологических жидкостей, доступно для понимания или расшифровать. Есть! Молодняк рассредоточился по территории, бродил по зарослям, светя фонарями. Введенская от чистого сердца поблагодарила, при этом что-то такое построила на своей физиономии, что сердце Симака смягчилось. Ничего, девица. Но он тут же опомнился. И все равно, лиси Морда, скажите, пожалуйста, какая глупенькая беззащитная? Поговаривают, что опыта у нее выше крыши, чуть не бывший важняк. Наверное, врут, но подлинно известно, что в главк она просочилась по рекомендации Одноглазого Сорокина. Симак, капитан, уважал, но не переносил ничего похожего на блад. И потому спросил ворчливо насмешливо. Нус, товарищ лейтенант, а от меня что потребуется? Где труп? Она, глянув на часы, вежливо сообщила. По времени уже в морге. Труп в морге, а я-то тут. И повторяю вопрос, что мне тут делать? Борис Ефимович, мы с вами осмотрим место преступления, после чего вы уже один отправитесь в морг, где вас ждет труп. — Вот и повод прицепиться и вскипеть. — Сначала шарить по темени в поисках невести чего, а потом дуть в морг? — Именно. — На своих двоих? — Что вы. — Наш роскошный автобус в полном вашем распоряжении. — Нет. — Все-таки деваха с мозгами. Имеются также характер и чувства юмора. — Работаем. Лишь из чистого упрямства Симак продолжил придираться. — Эксплуатируйте. Введенская глянула небольшими зелено-прозрачными глазками. Умудрилась увеличить их в два раза так, что стала походить не на лисицу, а на обиженного ягненка, к тому же ведомого на заклане. «Как же иначе, Борис Ефимович? На кого мне положиться, если не на вас?» Семак понял, что проиграл. Она, к тому же, усугубила с женской обидой. «А ведь Анастасия-эксперт с таким восторгом о вас отзывается. Вот это мастер говорит. Все, что знаю, говорит его заслуга. Ни один учебник, ни один профессор с ним, с вами, то есть, не сравнится». Борис Ефимович смирился. «Странно и несправедливо помогать одной девице и чураться другой лишь потому, что последний сейчас начальник. Тем более, что это все равно ненадолго, пока волен не вернется. Занимались бы вы своими делами, женскими, — проворчал он для порядка. — Какими же? Рожали бы ребятишек, бумажки перебирали, дебет-кредит. Умеете? — Умею. — Ну так вот, или в детской комнате милиции. Показалось, или она вздрогнула. Я место не выбирала, куда пустили, туда и пошла. — Вот и шли бы, Екатерина... — Как там вас по-батюшке, Сергеевна? — Шли бы, Екатерина Сергеевна, замуж, что ли? И Семак улыбнулся, как бы смягчая грубость. Умная Катя не обиделась. — А я замужем. — О как! — Что ж, супруг не против вашей работы? — Против. — Всем понял медик, — нашла коса на камень. Как доводить человека, который не желает обижаться, лишь глазками хлопает и улыбается зубов не показывая. Поработаем, Борис Ефимович. Вы с вашим опытом сделаете ценные открытия. А вы чем будете заниматься? Помогать? Ох, ладно, пошли. Симак в шутку предложил руку кренделям. Веденская мило заметила, что ползать будет неудобно. Поползали, добросовестно пошарили. Разумеется, осмотр в темноте и им опытом ничего нового не дал. Борис Ефимович, разгибаясь и отряхивая коленки, констатировал. «Это вторая?» Веденская сказала «Угу». Симак продолжил. «Единство чертова места и modus operandi». Примечание. Модус operandi – латинская фраза, сокращенная «мо», которая обычно переводится как «образ действия» и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи. Выражение особенно часто используется в криминалистике для указания на типичный способ совершения преступлений данным преступником или преступной группой. «Служит основой для составления психологического профиля преступника». «Да». «Почерк тот же. Девочка, поза, растрепанные волосы, выколотые глаза, разрезанный рот, без платья. Не хватает разве цветочков, которые гаденыш любит подкладывать. Как их бишь, вечно забываю. Цикорий. Вот-вот, васильки. Тут я вам больше не нужен. Я в морг. Надо же бросить взгляд». «Конечно». «Смотрите-ка, мыслит аж дым из ушей. Даже не слышит, что я говорю». О чем так мозгами скрипеть? Исходников-то никаких. — Автобус вам обратно прислать или сами доберетесь? — Да, Борис Ефимович, обратно пришлите. Командовать у нее, получается, неважно. Хотя это скорее плюс. И, подумав так, Борис Ефимович пообещал. — Слушаюсь. Я вас на Петровке подожду. Муж не заревнует? Увы. — Невыносимая баба, — решил медик и умчался на оперативном автобусе. Введенская принялась составлять схему, что было непросто. Как верно заметил салага опер Яковлев, темно. У нее не курящий, спичек нет, а фонарик в попыхах схватила неподходящий, типа жучок. Требуется добывать электричество. А чем? Зубами неловко, руки нужны обе. Выходит, зря подчиненных расшугала, даже посвятить некому. Катерина, отмечая ориентиры, думала о том, что душегуб мало того, что наглый и хладнокровный, еще и имеет склонность к театрализации. Одинокая лавочка под вековым дубом, чертов пруд. Ведь куда проще встретить подходящую жертву у центрального входа в парк, или на площади трех вокзалов, или вывести с платформы, а он крутится тут. А ведь тут только завсегда-то и ходят, и каждая новая персона, как прыщ на ровном месте, обязательно попадется на глаза. Но ведь не попадается чертов невидимка. Веденская, как и все москвичи, очень любила этот парк, где хорошо в любое время дня и ночи. Вот и сейчас между деревьев стелится прохладный туман. — покрикивают сумеречные птахи, шуршат ежи в траве, над головой — зеленый шатер, под которым и прокуренные голоса звучат нежными флейтами. Когда война кончилась, парк снова открыли, на центральных просеках и аллеях стало многолюдно, а тут снова слонялись парочки. На песочке загорают, собирают цветы, говорят только о хорошем. Держась за руки, смотрят на звезды на мирном небе, бродят в блаженном забытии среди дерев в своем личном рае. И вот стараниями одного негодяя рай этот испоганен. Может, через год-два на этом же месте более везучий пацаненок решится взять за руку более счастливую девочку, они поцелуются и пойдут жить долго и счастливо. Будут сюда приводить детей, внуков, рассказывать, что на этом месте они встретились, на этой лавочке поцеловались. Понятия никто не будет иметь, что их счастье началось там же, где закончилась чья-то жизнь. Катерине вспомнилось давнишнее невесть откуда вычитанная, врезавшаяся в память фраза о том, что голос крови убитого вечно выпьет от земли. Никакая это не фигура речи, вопиет, еще как. Неоднократно сама ощущала, не ухом, конечно, но сердцем, неслышный, невыносимый крик. И именно поэтому, не запаек, оклад, бесплатный проезд, литер Б и прочее, Катя Введенская снова трудится в розыске. Несмотря на дипломы кредитно-экономического института, и Всесоюзного юридического заочного института, не пошла и не пойдет ни в бухгалтеры, ни в юрисконсульты, пусть сто раз ближе к дому и царский оклад, плюс переработки и премии прогрессивки. Поэтому нарушила обещание, данное мужу, о чем он еще не знает, вынесла тяжелые разговоры, еще более тяжелые молчания заловки Натальи. С болью сердечной смирилась с тем, что сына Мишку видит теперь чаще всего спящим. Она поздно приезжает домой, если вообще возвращается. Поэтому, и это главное, переступило через собственный характер, просила начальника дела капитана Сорокина, посодействовать в устройстве обратно на службу. Не побоялась его обидеть, а он обиделся, поскольку в их собственном районе не хватает рук и голов, а Сергеевна, предательница, явилась лишь за тем, чтобы влезть обратно в мур. Но Николай Николаевич проглотил обиду и просто пообещал. «Сделаю, что смогу». Поскольку мог многое, то в Веденскую, бывшего опера по особо важным делам, последние несколько лет декретницу, жену уголовника, вновь оформили на работу. А теперь еще и командовать поставили вместо умницы Виктора Волина, пусть и потому, что некому больше, но все-таки. Раз так, то Сергеевна твердо намерена упорно работать над тем, чтобы земля более не хлебала невинной крови. Схему она с грехом пополам закончила, подтягивались из кустов неумехи, понятно, ни с чем. Из сумеречного тумана выпрыгнули Анчар и Кашин. Потом еще один молодой опер. Овчарка выглядела на удивление оживленной. Кашин, которому уже хорошо за сорок, даже не запыхался, а этот, салага, бывший разведчик, язык вывалил и имел бледный вид. Анчар и проводник чистые, чуть у одного лапы, у другого сапоги замызганы, а у этого форма вся в грязюке и в сапогах хлюпает. — Слушай, Павел Иванович, — проводник извлек из нагрудного кармана узелок из платка. Сначала находка. Развернув ткань, Веденской присвистала. Удавка. Она. Где обнаружили? Она протянула планшет, карандаш проводник принялся очертить. Катерина, жужжа фонарем, подсвечивала. След ведет в сторону области. Снова на окраину, уточнила она, ощущая холодок под ложечкой. Окраина-то ее. Верно. И так же, как и в прошлый раз, петляет по всем лужам, кропя следы керосином. «Забавник». Мы шли уверенно, в одном месте скололись, но потом вернулись. Далее уже след не петлял, вел прямо. Решил, что оторвался? «Возможно. Вот тут». Проводник провел на схеме толстую черную полосу с поперечными черточками. Уперлись в железнодорожные пути, и на той стороне след сразу же не возобновился. Проверили по полкилометра вправо и влево в обе стороны. «Без результата?» Без. — То есть следует прорабатывать вариант перемещения преступника по рельсам? — Да, и там еще платформа, — напомнил Кашин. — Помню, спасибо, — заверила Катерина. — Где конкретно вы нашли удавку? Проводник поставил на плане крестик. — Павел Иванович, вы говорите, что след петлял, а с какого момента он пошел прямо? — Где-то в этом квадрате. Кашин поставил вторую отметку, в задумчивости постучал карандашом о планшет. — Я бы, товарищ лейтенант, предложил вернуться туда по свету и вообще прочесать лес еще раз. Погода пасмурная, под лесо густой, влажный, с леса хранится, как в туннеле. — Вы правы. — Сейчас лучше отправиться отдыхать, а то как бы анчар не утомился. И, забывшись, она потянулась к лобастой мохнатой голове. Тот удивился, молча поднял губу, показав желтоватые клыки, но, спохватившись, вывалил язык и сделал глупую морду. Катя извинилась. — Виновата. — Вы отлично потрудились и, полагаю, нашли орудие убийства. — Это как медики скажут, товарищ лейтенант, — напомнил обстоятельный проводник. — Надо узнать характер повреждений. — Характер говорящий, и такие вещи просто так не попадаются. Яковлев, черкнув спичкой, разглядывал находку. — Это что, проволока? — Струна. — Культурно. Тот, что бегал с кашиным, отдышался, привел себя в порядок и уже деловито констатировал. — Отлично. Теперь дождемся описания характера повреждений. Пальцы снимем с этих вот ручек, и готово дело, можно паковать. Сергеевна с холодком поинтересовалась. — Кого? Позвольте узнать. Тот смутился, но нашелся. — А кто ж может с такими струнами работать? Наверное, из музыкальной школы, настройщик там. — Старая учительница Сальфеджо, — подсказала Введенская. — Хищный старушенцы-хормейстер. Не выносит фальши, аж звереет. Подчиненный, подумав, спросил. — Почему обязательно старушенцы? Катерина сухо указала. «Потому что не надо делать выводы на ровном месте. Сами вы ничего не нашли, трупов глаза не видели, разводите дедукцию. По этой дорожке далеко уйти можно». Кашин примирительно заметил. «Давайте пока на Петровку. Вот автобус, возвращается». Прыгал по оперативный транспорт, отпущенный Симаком из морга. Двоих оставили до света охранять место преступления. Прочие отправились в Освоясе.